Глава восемнадцатая. Йоанн Хрэгвитсон бродил по улицам, не зная, как убить время. Его отпустили на целый день. Было бы неплохо заглянуть в погребок, чтобы утолить жажду. Но у него осталось лишь немного мелочи. Йоанн нерешительно остановился на углу, а люди проходили мимо него. И вдруг один из прохожих заговорил с ним. «Что?» — удивился Йоанн Хрэгвитсон. «Говорил я тебе, что толку ты не добьешься», — сказал ему человек равнодушным тоном. И он промолчал. «Я-то вижу его насквозь», — продолжал тот. «Кого это? Кого же еще? Как не этого плута арнауса Ты украл куру его жены. Подумаешь, после первого мужа, и осталось в наследство, огромное поместье в Зеландии, и в придачу еще дома, корабли и бочка золота». — сказал ее он, Мартинсон. — Послушай, приятель, какой смысл околачиваться здесь на улице? Пойдем-ка выпьем по кружке пива у доктора Кирстен. Я и сам об этом подумывал. Да, боюсь, денег не хватит. У доктора Кирстен человеку всегда подадут, лишь бы на нем были приличные сапоги. Они спустились в погребок и им подали любекского пива. Исландцы, жившие в Копенгагене, были, оказывается, хорошо осведомлены о деле Иоанна Хрегвитсона и о его бегстве прошлой весной. Зато о его дальнейшей судьбе мало что было известно, пока он сам не явился сюда, в мундире солдата, имя которого было занесено в воинский реестр королевской армии. За кружкой пива и он поведал о своих странствиях. Он умолчал, однако о том, кто освободил его от цепей, он никого не хотел предавать, и сказал лишь, что знатная женщина вручила ему вот это красивое золотое кольцо, велев передать его самому знатному из исланцев и человек этот должен был помочь Йоанну получить помилование. Затем Йоанн рассказал своему новому другу, чем кончилась его встреча с этим знатным господином, Он даже разрешил Йоану Мартейсону поглядеть на кольцо, и тот взвесил его на руке, чтобы прикинуть ценность этого сокровища. Хм, — заметил Йоан Мартейсон, — я-то знался со знатными дамами и даже с епископскими дочками, все девки на один покрой. Давай-ка лучше выпьем водки. Когда они выпили, Мартейсон снова предложил. Давай спросим французского вина и супу. Все одно Исландия погрузилось в море. По мне пусть сгинет хоть сотню раз. Вот она и сгинула. Потом они запили Ай да Йо, он пьян с утра, пил и нынче, и вчера. Какой-то посетитель погребка заметил. Сразу можно услышать, что это исландцы. А другой прибавил ему в тон. Не только услышать, но и почуять. Неплохо было бы, если бы она сгинула, повторил Йоун Хрегвитсон. Я же тебе сказал, что сгинула. И они продолжали пить водку и горланить. Ай да Йоун пьян с утра, пил и нынче, и вчера. В конце концов, Йоун Хрегвитсон попросил своего нового приятеля Йоуна Мартинсона походатайствовать за него перед графом и королем. Спросим дичи французского вина. Им подали то и другое. Посидев так некоторое время, Йоун Хрегвитсон... Вдруг с размаху всадил свой нож в стол и сказал, «Вот когда я наелся досыта теперь Исландия снова начинает понемногу всплывать». Юн Мартинсон жадно набросился на еду. «Она погрузилась», — сказал он. «Она начала погружаться еще тогда, когда была поставлена точка в конце саги Аньяля. Никогда еще ни одна страна не опускалась так глубоко» и ей ни за что не всплыть. Юн Хрэгвитсон сказал, в Рейне жил однажды человек, которого наказали плитми. И вот пришла Снайфридор, солнце Исландии, и стала об руку с благороднейшим рыцарем этой страны, который знал наперечет все саги о древних канунгах. Саги о древних канунгах? Саги о норвежских канунгах, в том числе знаменитая... Хейм Скрингла, написанная в 13 веке крупнейшим исландским автором, историком и политическим деятелем Снори Сторлосоном. Но за ее спиной виднеется во мраке лица прокаженных, родные мне лица. Жил однажды человек, которого в Тангедлире на реке Эхсарау приговорили к смертной казни «Завтра тебя обезглавят», — сказали ему. Я открываю глаза, а она стоит надо мной, светлая, вся в золотом сиянии, тонкая, как тростинка, и с такими синими глазами, а я черной, чумазой. Она победила ночью, освободила меня. Она всегда останется настоящей королевой и златокудрой девой, светлой аулюй, даже если ее предадут а я черный, чумазый. Кончишь ты, наконец, свою пустую болтовню? Не мешай мне, пока я ем дичь и пью бургундское. Они снова принялись за еду. Когда они, наконец, справились с жарким и вином, и хозяйка поставила перед ними пунш, Ион Мартейнсон сказал, «Теперь я расскажу тебе, как переспать с епископской дочкой». Он придвинулся к Регвитсону, и шепотом растолковал крестьянину, что надо делать. Затем он выпрямился, хлопнул ладонью по столу и заявил. Вот и все. На Йоуна Хрегвицона это не произвело особого впечатления. Когда он вернул мне кольцо, я сказал себе, кто из нас больше достоин жалости? Он или ты, Йоун Хрегвицон, из Рейна? Я бы не удивился узнав, что с таким человеком стряслась большая беда. Тут Йоан Мартейнсон вскочил со стула, будто ужаленный Он угрожающе сжал худые кулаки и вплотную придвинулся к Йоану. Все его равнодушие как рукой сняло. «Но ты, дьявол этакий, ты что же, хочешь накликать беду? Посмей только произнести имя, которое у тебя на уме, и больше тебе не жить». Йоанн Хрэгвитсон вытрощил глаза. «Да ты же его только что обозвал плутом, а про его дом говорил, что это жалкая лачуга». «Только посмей произнести его имя», — шипел Мартинсон. «Заткнись лучше, не то я плюну тебя в морду», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. Но так как больше он ничего не говорил, Мартинсон попросту отодвинулся от него, никогда не принимая всерьез трезвого исландца». Милосердный бог открыл исландцам лишь одну истину — водку. И они снова затянули. «Ай, да ё, он пьян с утра, пил нынче и вчера». Другие посетители погребка смотрели на них с ужасом и отвращением. Но вот Мартейсон вновь нагнулся к Регвитсону и шепнул ему. «Я хочу поверить тебе тайну. А я не желаю ничего больше слышать» об этих трёхлетых епископских дочках. Вот ей-богу, совсем не про них. Он ещё ближе подсел к Хрэгвитсону и шепнул ему на ухо. «У нас есть всего-навсего один человек». «Всего один? Кто же это?» «А вот он один и есть, а кроме него никого и ничего». «Не пойму я тебя. Он всё разыскал», — ответил Мартейнсон. Всё, что имеет хоть маломальскую ценность, то, чего он не нашёл сам на чердаках церквей, в кухонных чуланах и в захламлённых постелях, он скупал у знати и богатых хуторян за землю, за деньги, пока не разорил всю свою родню, ведь он знатного рода. А за теми книгами, что были вывезены из страны, он гонялся по всему свету, пока не нашёл их, одни в Швеции, другие в Норвегии, в Саксонии, Богемии, Голландии, Англии, Шотландии, Франции и так до самого Рима. Чтобы расплатиться за них, он брал золото у ростовщиков мешками и бочками, и никто никогда не слыхал, чтобы он торговался. Некоторые книги он покупал у епископов и аббатов, у графов, герцогов, курфюрстов и королей, а кое-какие даже у самого папы. В конце концов, он увяз в долгах, и ему грозила тюрьма. Только та Исландия, которую Арнас Арнеус купил ценой своей жизни, и есть настоящая. Другой же никогда не было и не будет. По лицу Йоуна Мартинсона катились слезы. Солнце клонилось к закату. «А теперь я покажу тебе Копенгаген, город, который датчанам подарили исландцы», — сказал Йоуну Хрэгвитсону его новый покровитель и проводник поздним вечером, когда они расплатили золотым кольцом за свою пирушку в погребке. Они получили даже сдачу, и на эти деньги решили заглянуть к девицам. Этот город не только построен на исландские деньги, но и освещается исландской ворванью, сказал Йоанн Мартайсон. Йоанн Хрегвицон пропел строфу из древних Рим о Пунтусе, Там, где бочка с винной влагой, там, скупится, друг, грешно. Пей с веселой ватагой, пей с веселой ватагой, чтоб увидеть бочки дно. А вот это — Королевский парк, где благородные господа в соболях встречаются с полураздетыми знатными дамами, которые носят золотые пряжки на туфлях, в то время как другие люди слезно вымаливают себе железные крючки и снасти. «Может, ты думаешь, я не знаю, что не хватает лесок и крючков?» Сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Но теперь я хочу к девкам». Они двинулись по набережной и свернули в центр города. Потеплело, погода стояла мягкая, и на помощь исландской варвани, тускло освещавшей улицы, пришла луна. По одну сторону улицы выселились дома знатных господ, один лучше другого. У них был тот холодный, неприступный вид, который и является истинным признаком богатства. Перед этими внушительными зданиями красовались ворота из дорогого дерева, всегда крепко запертые на замок. ион Мартинсон продолжал просвещать приезжего. «В этом доме, — сказал он, — живет благословенная Мария фон Хампс, у которой самая большая доля в исландской торговле». Боясь угодить в ад, она пожертвовала недавно уйму денег, чтобы бедняки могли раз в день получать миску похлебки, и теперь исландской торговлей живет не только треть населения этого города, то есть люди состоятельные, но ею кормятся и несчастные гремыки, которые бродили прежде по улицам с пустыми желудками, а когда колевали с голоду, то их бросали в канал. А вон тот освещенный дом во фруктовом саду, Откуда слышатся музыка и пение, принадлежит Хинрику Муллеру, владельцу пристани Восточного фьорда. Кроме нас с тобой, дружище, нынче кутят еще многие. А домом с ангелом над дверью владеет один из самых богатых кавалеров города, Педер Педерсен, владелец пристаней в Батсендаре и Кефлавике. Говорят, ему стоит лишь поднять на ближайшем Перу платок короля, чтобы сделаться настоящим дворянином с приставкой «фон» и длинной немецкой фамилией. Наконец они подошли к большому парку, обнесенному высокой оградой. Они посмотрели сквозь решетку. Стволы деревьев обледенели, а газоны искрились от ини. Весь этот ледяной ландшафт был залит лунным светом, который отбрасывал золотые блики на пруды парка. В ночной тиши пара белых лебедей скользило по воде, величественно выгибая шеи. Посреди парка, под сенью могучих дубов, высился совсем недавно выстроенный роскошный дворец с островерхой крышей, с культурным фронтоном, с эркерами из красного песчаника и нишами, в которых стояли на пьедесталах статуи. Каждая из четырёх дворцовых башен с балконами завершалась шпилем. Дворец был почти готов. Достроилась последняя башня. Луна золотила медные крыши, и он, Мартинсон, продолжал. Этот замок отделан с особой роскошью, чтобы поразить чужеземных послов и князей. Денег на это не пожалели. Камень возили издалека. Строил замок голландский зодчий Украшал итальянский воятель. Залы были убраны французскими художниками и резчиками по дереву. Юн Хрэгвитсон не мог оторвать глаз от всего этого великолепия. Белый, словно фарфоровый лес, блестящая крыша, озаренная луной, пруд с лебедями, которые плыли по тихой воде, величественно выгибая шеи. Все это казалось сном. Этот дворец монотонно продолжал Йон Мартинсон с равнодушием человека, которому все это давно приелось. Этот дворец принадлежит родичу короля Ульрику Кристиану Гюльденлеве, он же граф сам Самсё, барон Марселисборг, кавалер, адмирал, генерал-лейтенант, главный патчмейстер Норвегии, губернатор Исландии, чрезвычайно благочестивый и добрый господин, Вдруг Йон Хрэгнессон словно очнулся от своего оцепенения, он больше не смотрел в сад. Засунув пальцы под шапку, он почесывал себе голову. Придя в себя, он сказал «Ха, я убил его или не убил?» «Ты пьян. Хотелось бы мне, чтобы я его убил».